Вторая часть. Новый мир. Глава первая. Новый мир. Сознание с трудом, словно уставший пловец, пробивается из глубин небытия. Вокруг пустота, серая абсолютная пустота. Ни звука, ни огонька, вообще никаких ощущений. Разум чистый абстрактный разум отделился от бессознательного и осознал себя собственное существование. Но Разум не может, не хочет быть абстрактным сгустком мыслей. Разум жаждет физического воплощения в реальности. Первым возникло буквально нахлынуло ощущение собственного тела, долгожданной физической оболочки. Абстрактный разум с восторгом воплотился в живой мозг. По нервным низочкам понеслись электрические сигналы, под их воздействием задрожали мышцы, а сердце ритмично забилось: тук, пауза, тук, пауза, тук, пауза. Зашевелилась грудная клетка. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Следом пришло осязание, ощущение пространства. Физическое тело существует не где-то в пустоте, а лежит на чем-то мягком. Ладони ощущают тепло и влагу. Бесконечная тишина пошла трещинами и развалилась. Явился слух. Сначала тихо, потом все громче и громче, словно долетая издалека. До сознания дошел взволнованный голос. Голос чего-то хочет, чего-то требует, просит и молит. Наконец бессмысленный поток звуков сложился в слова, слова во фразы. Сергей, Сергей, очнись, ну очнись же, пожалуйста, вещает заволнованный голос. Что, что случилось? Где мы? Где Ян? Настойчивый голос едва не срывается на визг. Резкая встряска. На щеках проступает боль, словно в кожу разом ввозились тысячи мелких и очень острых иголок. Сергей открыл глаза и увидел свет. Сквозь белый туман проступают размытые силуэты. Постепенно верхняя половина бытия окрасилась в бездонную синего неба, а на нижней проявились тоненькие деревца. Внешний мир медленный, никуда не торопясь, наливается красками, обретает глубину и четкость. Последним с громким щелчком включилось сознание. «Хватит!» — Сергей на лету поймал руку друга. «Сергей! Сергей!» Андрей схватился за отворот камуфляжа. Что с нами? Где мы? Где Ян? Ян? Сергей слегка наклонил голову и бросил взгляд за спину Андрея. Прямо за тобой? Где? Андрей резко обернулся. Буквально в паре метров в глубоком беспамятстве лежит Ян. Андрей рухнул на колени перед другом и принялся истерично трясти уже его. Ян, Ян, начнись, это мы, ну приди же в себя! Сергей прижал влажные ладони к горячему лбу. Огромная пустая голова гудит, словно накануне бухал весь день и половину ночи. Звенящая боль кучкой свинцовой дроби перекатывается с места на место. Сергей тяжко ухнул. Сейчас, судя по солнцу и рассе, раннее утро. Долинные тени пересекают поляну с востока на запад. Тогда куда подевался поздний вечер? Да и где с другой? Сергей с удивлением крутанул головой. Самый обычный смешанный лес, вместо вековых сосен молодые березки и стройные клены. Чуть глубже в чаще треугольными силуэтами выделяются пушистые елочки. Да и поляна самая обычная, не идеально круглая, как та, с кубом, а продолговатая. Из под тонких деревьев выпирает жерденький подлесок. Но самое удивительное другое. Сергей, словно не веря своим глазам, растерянно пошарил руками прямо перед собой. Оказывается, он сидит в небольшом круге изопаленной травы. Такое впечатление, будто здесь что-то жарко вспыхнуло, но тут же погасло. Стебельки обуглились и местами осыпались. По правую руку еще два точно таких же опаленных круга. В дальнем лежит Ян. Уберите от меня этого психа! Ян резко оттолкнул от себя Андрея. Хватит, хватит говорю. Мозги вышибишь. Слава богу, вся честная компания в сборе. Убитых и раненых нет. Еще лучше. Сергей с трудом поднялся на ноги, мир перед глазами самым подлым образом крутанулся кувырком и, слава богу, замер на месте. Итак, господа туристы, Сергей подошел к друзьям. На повестке дня два вопроса: что произошло и взгляд еще раз пробежался по маленькой полянке в чахлом лесу. Где мы находимся? Может, это ты расскажешь нам, что произошло? Андрей встряхнул колен давленной травинки. Я лично спал, ничего такого не заметил. Просыпаюсь, батюшки мои. А над головой чистое небо, как в анекдоте дурном. Палатки нет, костра нет, ничего нет, и только ты слева от меня трупом валяешься. А действительно, Ян созабоченным видом потёр красные щеки. Я тоже спал и ничего не заметил. Ну а раз на дежурство ты меня не разбудил, то,、и、протянул Ян, вся эта хрень произошла в твою смену. Сергей присел рядом. А ведь друзья правы. Тогда Сергей наморщил лоб. Нужно восстановить в памяти события последнего вечера. Вылегли спать. Сергей едва не прикусил губу. Потом я подбросил в костер пару веток потолще, взял палочку длинную такую, чтобы постругать ее, и точно посмотрел на куб. Он так странно мерцать начал. Потом засветился весь, воздух взлетел и принялся вращаться. Господи, ахнул Сергей, кажется, я уснул. «Ты уверен?» — словно следователь на допросе недоверчиво спросил Ян. «Знаешь ли, Ян, последнее, что я помню, так это нереальное представление с этим самым кубом в главной роли. А когда еще мысли в голове путаются, будто с ума сошел, то такое странное состояние здорово напоминает дремоту, переход из мира яви в мир снов. Так что, скорее всего, я уснул. Причем меня усыпили намеренно», — Сергей сходу отмел подозрение в халатности, — То, что произошло, произошло, когда мы все были в бессознательном состоянии, то есть спали. Повисла неловкая пауза. Свежие воспоминания так и не прорели свет на случившееся, скорее нагнали еще больше тумана. Ладно, Андрей приметительно поднял руку. Предлагаю оставить эту тему до появления новых данных. Ясно дело, что ничего не ясно. Тогда где мы? Где угодно, только не на той круглой поляне. В раздражении выплеснул Ян. Хуже того, Сергей ткнул пальцем в тонкую березку за спиной друга. Здесь весна. Какая еще весна? От удивления лицо Андрея вытянулось. Самая обычная, с цветочками и птичками. В раздражении бросил Сергей, но тут же пояснил: в поход мы отправились в середине лета, а здесь и сейчас весна, разгар моя. Да вы сами на листовую траву гляньте. Действительно, к середине лета березовый лист грубеет и становится темно-зеленым. А на снежных березах нежные зеленые листики даже не успели выпрямиться и загрубить. Отдельные так вообще едва сбросили скорлупки почек и до сих пор похожи на крошечные гармошки. Но ярче всего а поздней весне кричит трава. Среди моря тонких травинок ни одного сухого стебелька, ни одного пушистого венчика малюсеньких цветочков. Поляна укрыта сплошным нежно-зеленым ковром. Господи, ахнул Андрей, а вдруг мы не на земле? А вдруг нас похитили инопланетяне и закинули на другую планету? «Типунь тебе на язык!» – зло прошепел Ян. «Ты внимательнее по сторонам смотри. Где нам еще быть? Или пока мы спали, ты успел поговорить с маленькими зелеными человечками?» «Вот что, господа туристы!» – Сергей на корню оборвал глупую дискуссию. «Похищали нас инопланетяне и не похищали – это не важно. Давайте решим главный вопрос – что делать дальше?» «Идти?» – тут же предложил Ян. «Куда?» – спросил Андрей. «На юг», – уверенно ответил Ян. «Почему на юг? Чем он лучше севера, запада или востока?» Андрей и не думает униматься. «Потому что от избушки деда-обходчика мы шли на север, значит, железная дорога должна быть на юге. И если мы будем исправно придерживаться южного направления, то рано или поздно обязательно выйдем на нее». Хотя нам и в самом деле без разницы, куда идти, но звучит логично, Сергей кивнул. Тогда хватит чесать языками, поднимаемся и топаем. Какими бы важными ни были вопросы, что произошло и где они оказались, пришлось их оставить на потом. Солнце все выше и выше поднимается над вершинами тонких берез и все более и более ощутимо припекает. Новый день обещает быть жарким. Ни вещей, ни съестных припасов рядом не оказалось. Так что завтрака не будет. Подождите, Андрей пошарил рукой в опаленной траве. Я кое-что нашел. Из под слоя черного пепла Андрей вытащил небольшой темно-синий шарик. Где ты его нашел? Я наш подался вперед. Здесь. Андрей ткнул указательным пальцем в опаленный круг под яном. Он лежал рядом с твоей головой. Я чуть было не поскользнулся на нем. А вот еще один. Сергей поднял из правого опаленного круга такой же шарик. Здесь как раз я лежал. Тогда где-то здесь я напустился на колени возле центрального круга должен быть еще один. А вот он. Ян вытащил из-под пепла третий по счету шарик. Подожди, Ян нахмурил лоб. Андрей, ты же на этом месте отснялся. Да. Тогда у тебя мой шарик, а твой у меня. А какая разница? Андрей сплеснул руками. На вид они совершенно одинаковые. Или только из-за того, что я отснялся здесь, а ты вот здесь? И по этой причине тоже отрезал Ян, только я почему-то твердо уверен, Сергей поднял свой шарик, а ты мой. Спорить глупо и совершенно бесполезно. Без лишних слов Андрей и Ян поменялись шариками. Друзья еще немного повертили странные находки в руках, а после убрали их в карманы. На фоне всех чудес сегодняшнего утра еще одна загадка погоды не сделает. Будет время, будет возможность, раскусят и ее». По наручному компасу Ян быстро определил направление на юг и первым углубился в лес. Друзья выстроились за ним в привычном порядке. Под кронами жиденьких берез царит приятная прохлада. Земля под тяжелыми ботинками пропитана влагой и мягко пружинит на каждом шагу. Над головой невидимые птахи вовсю празднуют начало нового дня. Писки, трели и звонкие щелчки доносятся со всех сторон. Лесным обитателям нет никакого дела до странных пришельцев. «Что за черт?» Сергей обернулся. Андрей стоит посреди елок и с удивлением пялится на флягу в правой руке. «Ты чего?» Сергей подошел ближе. «Я тут...» Андрей тряхнул открытую флягу. «Рот прополоскать хотел. Да вода вдруг какая-то странная. Дай попробовать». Сергей опрокинул в рот немного влаги, а потом долго шевелил языком. «Действительно, что за черт?» Сергей сплюнул. «Вкуса у воды совершенно никакого». А так не бывает. Любая вода, будь то из тихого лесного ручья, из темной речки или деревенского колодца, обязательно обладает каким-нибудь привкусом. Все зависит от того, где или почему она текла и какие соли растворились в ней. Одно дело ржавая труба городского водопровода и совсем другое чистые песчаные берега. Похоже, она, Сергей, тряхнул флягу, дистиллированная. Как это дистиллированная? Голос Андрея пропитан сомнением. Ты же сам вчера ходил за водой, если не ошибаюсь, к ручью. Ну да, Сергей кивнул, ходил. В котелке с нашим последним ужином была вполне нормальная вода, ее же прокипятив мы разлили по флягам. А твоя ли эта фляга? Из-за спины выглянул Ян. Вот чёрт, протянул Андрей, у меня была туристическая, немного меньше этой, плоская и слегка изогнутая. Сергей в немом изумлении уставился на странную флягу. Да, действительно, у Андрея была фирменная с рельефным рисунком Петропавловской крепости. Вот что, Сергей тряхнул головой. Мы совершенно забыли проверить снаряжение. Что у нас осталось и на что мы можем рассчитывать? Быстро рассмотрим, у кого что есть. Сергей первым расстегнул широкий кожаный ремень. Друзья принялись лихорадочно инспектировать собственную одежду и содержимое карманов. Ничего не понимаю. Ян с выпуклыми глазами уставился на прокладку камуфлированной куртки. Куда она делась? У меня тут клеймо было, а теперь его нет. А у меня шрам с левого предплечья пропал, еще громче удивлению воскликнул Андрей. Невероятное и необъяснимое буквально преследует их. Но то, что они обнаружили после проверки карманов, одежды и друг друга, переплюнуло все. С кожи исчезли абсолютно все родимые пятна и шрамы. С плеча Яна пропала любимая татуировка в виде головы тигра с распахнутой пастью. Больше всего поразила кожа на ступнях ног. непривычная, грубевшая от ходьбы, а мягкая, гладкая, как у младенца, кажется, будто дожив до девятнадцати лет ни один из них не сделал ни шага. Одежда, начиная с трусов и до рисунка на подошве ботинок, совершенно одинаковая, причем швы чисто декоративные. Ян расковырял один из них на рукаве куртки, выдернул черную нитку и с удивлением обнаружил цельную ткань: куртки, брюки, трусы, кепки. Все, все без исключения не сшито из отдельных кусков ткани, а сотканы нацело на манер пожарного шланга. Но там-то простой цилиндр, а здесь неровное тело человека с конечностями, выпуклостями и карманами. Снаряжение будто выдали на одном складе. Широкий кожаный ремень, обтянутая тканью армейская фляга и большой нож выживания в прочных пластиковых ножнах. Сергей открутил пробку с миниатюрным компасом и вытряхнул на ладонь содержимое пустотелой рукоятки: рыболовные крючки, небольшой моток прочной лески, маленькая шильца, несколько спичек, полоска черкаш для них и брусочек для заточки лезвия. Уже кое-что. Исключение немногочисленные личные вещи. В нагрудном кармане Яна нашлась фотография полароид. Незадолго до похода Андрей снял его с очередной подружкой. У самого Андрея в точно таком же кармане лежал проездной билет на автобус, а у Сергея толстый блокнот в кожаном переплете и шариковая ручка. К личным вещам набралось немного мелочи, несколько бумажных купюр и паспорта в запечатанных полиэтиленовых мешочках. Но、ну, это же совсем полный бред! Ян, сидя на расстеленной куртке, потёр левую ступню с мягкой кожей. Не, это не инопланетяне, это извращенцы какие то. Что они с нами сделали? Да и зачем? Значит, это были не инопланетяне. Сергей вытащил нож выживания из ножен, но все не так уж и плохо. Такой клинок Сергей щелкнул ногтем по темному лезвию был только у меня, а теперь у каждого. К тому же сталь явно отличается от той, что была. Надеюсь в лучшую сторону. А я надеюсь, что это было последнее необъяснимое чудо за сегодняшний день. Ян затянул шнурки на левом ботинке. Надейся. Сергей печально улыбнулся. Немногочисленные пожитки разместили обратно по карманам. Друзья двинулись дальше, и без того внушительная коллекция чудес пополнилась еще одной странностью. Только увы, ни она, ни прочие проблемы питания так и не решили. Желудок уже заскучал, по идее начал задавать разуму все более и более настойчивые вопросы. Но не успели друзья пройти и сотню шагов, как уперлись в стену высотой около четырех метров. Это уже слишком. Иан в раздражении ткнул стену кулаком. Монолитная стена почти белого цвета с едва заметными, сильно размытыми черными прожилками больше напоминает скалистый уступ, нежели создание рук человеческих. Немного волнистая поверхность без трещин и сколов. Сергей поднял голову. На фоне голубого неба отчетливо виден верхний край. Что самое печальное, стена словно забор уходит в обе стороны насколько хватает глаз. Многочисленные березки и клены тычутся в стену изогнутыми ветками, словно предупреждают обесполезности искать обходной путь. Ян, Сергей пощупал гладкую стену. Сможешь на нее залезть? Ну, в принципе, Ян повертел головой. Да, если подтолкнёте. Отлично, тогда связываем наши куртки вместо верёвки. Ты полезешь первым, мы поможем и подстрахуем. Вторым поднимается Андрей. а потом вы оба затащите меня к себе». Сергей расстегнул верхнюю пуговицу камуфлированной куртки. «Идиот!» Более легкий и стройный Ян решительно полез на практически отвесную стену. Только едва его голова показалась над краем, как он тут же чуть не свалился обратно. «Матерь Божья!» Ян едва не стукнулся подбородком о край. «Здесь такое, оказывается, мы!» Впрочем, Ян закинул правую ногу на стену. «Сами увидите!» «Что? Что там?» Нетерпеливо заерзал Андрей. Я же сказал, сами увидите, отрезал Ян. Последним на почти ответственную стену забрался Сергей. Ну ни хрена себе! удивленный возглас рвался с губ, едва Сергей встал в полный рост. Оказывается все это время они они находились на высоченном утюсе. Ровная площадка через четыре метра круто обрывается вниз. С высоты птичьего полета открывается панорамный вид на густой первобытный лес. Зеленый ковер разбегается буквально во все стороны, насколько хватает глаз. Невысокие плоские холмы выделяются слегка приподнятыми участками. Кажется, будто на зеленой глади леса местами приподнялись волны, но это еще не все. Буквально в паре километров от утеса величественная полноводная река раздвигает, расталкивает в стороны лесной массив. Сергей повернул голову, даже две реки. С запада и с востока утёс огибает две широкие реки, чтобы чуть позже слиться в одну еще более широкую и полноводную реку, которая уходит на юг и теряется в мутной дымке за горизонтом. Кто бы мог подумать, прошептал Андрей, все это время мы были на испалинском утёсе. Точно, коротко ответил я. Только я не помню, чтобы на старушке земле хоть где-нибудь была такая громадина. И я не помню, Сергей повернулся к друзьям. А это значит... Андрей медленно, словно стрелка на циферблате часовой минуты, повернулся к Яну. Мы не на Земле. Андрей Максимович Казак, уравновешенный интеллигент в третьем поколении и начинающий гурман, рванул, каковая бомба особенной большой мощности. Нашел, идем туда, а мы будем первыми. Передразнивая Яна, заорал Андрей. Вы не пожалеете, нас ждут величайшие открытия. Одним большим прыжком Андрей подскочил к Яну. Сволочь, ты куда нас завёл? Кулак Андрея в опасной близости просвистел рядом с носом Яна. А я-то откуда знал? Ян инстинктивно отшатнулся от приятеля. Прекрати немедленно! Сергей перехватил Андрея за талию. Нашли место для драки. Это все из-за него! Андрей словно припадочный забился в руках. Или ты немедленно прекратишь этот балаган, или я сброшу тебя со скалы! Сергей еще туже сжал руки. Андрей тут же стих и обмяк, словно марионетка с оборванными ниточками. Спокойный тон и зловещая решимость в голосе Сергея моментально охладила его пыл. «Виноват, Ян, или нет, не имеет ровным счетом никакого значения». Сергей поставил Андрея на скалу и разжал руки, однако тут же схватил друга за отвороты камуфлированной куртки. «Здесь и сейчас он с нами в одной лодке. Ты видишь?» Сергей выбросил вперед под левую руку. «Это, несомненно, великая река, как Волга, Дунай, Нил или Янзы». По берегам таких рек всегда селились люди, всегда. Но здесь не видно ни одной даже самой зачуханной деревеньки на десятки километров вокруг ни одной. Сергей тряхнул Андрея за отвороты камуфлированной куртки. Даже здесь, возле такого удобного и стратегически выгодного места, как этот утес. А это значит, дурень, что мы очень, очень нужны друг другу. Это дикий мир. Вполне возможно, что нам придется долго и упорно искать людей и все это время выживать, выживать и еще раз выживать самым натуральным образом. Сергей перевел дух от столь эмоциональной речи, аж запершило в горле. А ты уверен, что здесь есть другие люди? Из-за спины Робко поинтересовался Ян. Абсолютно, Сергей отпустил Андрея. Иначе посылать нас сюда не имеет вообще никакого смысла. Ты что ли будешь детей рожать? От одиночества мы быстро одичаем, и через год другой просто сдохнем под березкой от тоски и отчаяния. Будем искать. Ледяная уверенность в зародыше погасила горячий конфликт. Только, только обороненное Андреем предложение тут же переросло в твердую уверенность. Они не на Земле, ибо на родной планете нет и никогда не было столь приметного места в виде огромного, почти белого утёса на развилке двух великих рек. Сергей отвел глаза от зеленого великолепия внизу, а ведь в глубине души все равно, на перекор всякой логики, тлеет маленький огонек надежды, как в костре, когда толстые поленья уже прогорели и рассыпались на угольки, однако еще какое-то время крохотными красными пятнышками создают иллюзию огня, хотя пламени уже нет. А кажись сейчас, друзья, в каком-нибудь местном пансионате с мягкими теплыми кроватями, в уютных комнатах с трехразовым питанием в опрятной столовой, то непременно провалились бы в глубочайшую до навязчивых мыслей сунуть голову в петлю депрессию. Даже самая изысканная еда, теплая постель и все сокровища этого мира не смогут заменить или хотя бы чуть-чуть компенсировать расставания с родным домом, родителями, друзьями и подругами. Где-то там, на другом краю Вселенной, навсегда остались надежды на будущее, нереализованные планы и мечты. Неизвестный кто-то грубо вырвал трех друзей из привычной повседневности и забросил сюда, на эту дикую и безлюдную планету. Только в этом похожем на Землю мире никто не ждет трех друзей. Здесь нет ни шикарного пансиона, ни теплых постелей, ни туалетов с рулончиками мягкой и нежной бумаги. Ничего нет. Элементарная потребность пожрать лучше всяких антидепрессантов выгнала из головы черные мысли. Есть, очень хочется есть, а в наличии лишь совершенно безвкусная дистиллированная вода. Да и ее, если по уму, нужно вылить. Чтобы элементарно выжить, нужно действовать, куда-то идти, что-то делать, шевелиться, одним словом. Депрессия удел сытого и беспечного существования, когда на кону сама жизнь, то как-то не до слеза в потерянном доме. Пожрать бы. Сергей еще раз осторожно оглядел почти отвесные склоны исполинского утёса. Впрочем, не совсем отвесные. Западная сторона, по сравнению с остальными, самая пологая, но и она достаточно крутая, чтобы не на роком свернуть шею. Словно на детских горках только беззаботливых мам, по близости друзья спустились в буквальном смысле скатились к подножию утёса. Внизу лесная почва вздыбилась широкими рыхлыми складками. Сергей интересо ради пошевелил ботинком земляной бархан. Похоже, что давным-давно некая исполинская сила повалила лес до самой кромки реки. Под корнями рослых берез угадываются трухлявые стволы полностью сгнившего предыдущего леса. Ян с дура взобрался на один такой и тут же провалился в сцепучую труху по пояс. Через четыре километра друзья вышли на берег западного притока великой реки. Весенняя половодье наполнило русло реки через край. Вода вышла из берегов и подмыла основания высоких деревьев. Но толстые корни ушли глубоко в землю и намертво вцепились в пласт лесного дерна. Местами из темной воды выступают заросли густых кустов. Чуть ниже по течению друзья нашли свободный клочок земли, где и решили разбить лагерь. «Ян», — Сергей повернулся к другу, — «с тебя пропитание, отправляйся на рыбалку». «А как же я буду ловить? У меня с собой ничего нет», — Ян развел руками. «Как? Как? Снимаешь штаны и заходишь в воду». Места здесь дикие, так что рыба должна водиться в изобилии. Сам в прошлом году предложил выяснить, у кого мужское достоинство длиннее. Значит, Сергей поднял указательный палец, надеялся выиграть. Ян нехотя двинулся ниже по течению, наверняка что-нибудь бурчит себе под нос. Впрочем, Сергей глянул другу вслед, пусть импровизирует на ходу. Из них троих Ян самый умелый рыболов, на всех без исключения рыбалках, будь то зимой на льду или летом на озере. Он неизменно ловил больше всех, а сейчас рыба самый верный источник пропитания. Сергей и напарник Андрей взялись за разбивку лагеря. Когда у тебя под рукой только нож выживания и ничего больше, то сделать это не так-то просто. Андрей настругал пучок тонких стружек и, чиркнув спичкой о полоску черкаш, поднес маленький огонек к растопке. Желтый из очок пламени неторопливо расползся по стружке, осторожно, чтобы ни на роком не задавить хиленький огонек. Андрей обложил будущий костерок дровами и взялся за изготовление посуды. Ни алюминиевого котелка, ни даже старой консервной банки в наличии нет и не предвидится. Если рыбу еще можно поджарить на костре, на манер шашлыка, то воду для питья нужно обязательно прокипятить. Какой бы чистой и первозданной не была бы местная природа. Только употреблять сырую воду все равно нельзя. В условиях экстремального выживания хорошее здоровье на вес золота. Из кусков березовой коры Андрей сложил несколько коробочек. Края, чтобы они развернулись, скреплены тонкими лучинами. Не бог и весть какая посуда, но для начала сгодится и она. Главное не разводить слишком большой костер и вовремя увлажнять края, которые выступают из воды. В будущем нужно будет найти глину и налепить простейших горшков. Пока Андрей возится с Костромой водой, Сергей взялся за строительство элементарного навеса. Для начала нужно определить направление ветра, чтобы дым от костра уходил в сторону, а не забивался под навес и не мешал спать. Вбить в землю пару колов и на высоте около метра определить поперечную балку из гладкой березки несложно. Накаты тонких стволов и веток укроет от дождя и поможет сохранить тепло от костра. Ну а толстый слой рыжего лапника послужит отличной постелью. Одеял и подушек нет и не предвидится, зато не придется спать прямо на холодной земле. С очередной охапкой рыжего лапника Сергей принес пару яиц и крупную птицу размером с упитанную курицу. Черное перенье отливает синевой. «Где достал?» – Андрей с интересом взвесил на руки яйца. «Из гнезда вытащил. А это, – Сергей протянул птицу, – хозяйка гнезда. Ворон, наверное, или ворониха. Налетела на меня гадина, крыльями размахалась, чуть в глаз не клюнула. Зараза такая!» Я ее за лапу ухватил, вдабашкой о стул припечатал. Вот, Сергей развернул правую руку, поцарапало. Зато у нас появилась самая настоящая дичь. Если еще и Ян чего-нибудь наловит, то у нас будет шикарный ужин. Андрей с не меньшим любопытством развернул местную ворониху закрылия. Пусть друзья никогда не интересовались походами на выживание, но навыки бывалых туристов пришлись как нельзя кстати. Из книг и рассказов бывалых товарищей, а также благодаря собственному практическому опыту, они знают, что делать и как себя вести, если уж выпало счастье остаться с дикой природой один на один. Ближе к вечеру вернулся с рыбалки Ян. За несколько часов он наловил лакуней, мелких колючих ершей и даже одного упитанного яза килограмма на два. Как Ян умудрился поймать такую пугливую осторожную рыбу, Бог его знает. «О, отличный улов!» — Сергей взвесил на руках упитанного яза. «Неужели последовал моему совету?» «Издеваешься?» — Ян прислонил к навесу импровизированную удочку из длинной ветки. «Дома с подобным самопалом я бы даже за порог не вышел бы, чтобы не позориться!» «Да ладно, не грусти!» — Андрей деловито пощупал брюхо небольшого окунька. «Не пустой вернулся и славно. Скоро ужинать будем!» «Это потому, что места здесь дикие, хуже некуда!» Ян присел у костра и с не скрываемым удовольствием протянул к огню руки. На обратном пути лося встретил. Стоит скотина такая посреди мелководья и на меня презирительно фыркает. Убегать даже не подумал. Корова лесная. Сергей улыбнулся. Случайная встреча с лесным обитателем расстроила Яна натуральным образом. На земле дикие животные давным-давно научились бояться человека. Даже в самых глухих медвежьих углах. Друзья воспринимали как должное, когда с их пути убегали и кабаны, и медведи, и тем более лоси. Даже волки, зубастые санитары леса, и те предпочитали не связываться с двуногими. Местная совершенно нецивилизованная лось своим презрительным фырканьем оскорбил Яна до глубины души. Еще до того момента, когда местное светило коснулось горизонта, друзья разбили на берегу реки лагерь, развели костер и великолепно поужинали. Рыба в березовых коробках без соли и лаврового листа так себе. Пресный вкус чуток сбивала молодая крапива, которую щедрой рукой сыпанул Андрей. Без завтрака и обеда друзья проработали целый день и умаялись в конец. Скромный ужин ушел на ура и с большой скоростью. Местная птичка на весенних кормах успела нагулять хороший жирок. Сергей, откусываясь в берцовой косточке горячей, пропитанной липким жиром кусочки мяса, познал истинный смысл нирваны. Запеченные на углях яйца сошли за десерт. Счастье есть, Ян бросил в вагоне яичную скорлупу. Сергей кивнул в ответ. Тепло от весело потрескивающего костра, приятная тяжесть в желудке и надтруженные за день руки в конец разморили его. Лежать на сухом лапнике и ковырять в зубах мелкой щепочкой так здорово, так приятно, но пора браться за главный вопрос. О будущем нужно думать всегда. Только так можно не бояться его. Березовая ветка улетела в костер, огонь тут же охватил зеленые листочки и повалил белый дым. Сергей сел прямо, все меньше комаров будет. Итак, братья по несчастью, какие будут предложения? Сергей открыл импровизированное совещание под открытым небом. Предложения напрашиваются само собой. Я наткнул пальцем в сторону реки, спуститься по течению. Это не так просто, тут же возразил Андрей. Потребуется плод, желательно большой и крепкий. А с этим Андрей стихем Шелестом вытащил из ножен нож выживания. Максимум, что мы осилим, так это средство для переправы. Согласен, я молчал в ответ. Придется повозиться, зато сплавляться по реке на порядок легче и на два порядка быстрее. За месяц мы преодолеем несколько тысяч километров. Это как пересечь Европу с севера на юг. «Иначе нам придется пробираться вдоль берега с черепашьей скоростью, ломать ноги, пробиваться через заросли и тащить на собственном горбу все припасы. А это, поверьте мне, еще то удовольствие». «Согласен», — Сергей глянул на Яна. «Плод отнимет у нас массу времени, зато потом еще больше сэкономит». «Ну что же», — Андрей со щелчком загнал нож обратно в ножны. «Я посмотрю, как вы будете этими игрушками валить крупные деревья. Топоры из наших чудо-ножей никудышные, даже если привязать их к палке». Справедливое замечание. Сергей тихо вздохнул. Одно дело вязанки хвороста, который можно стянуть тонкими веточками и полосками коры, и совсем другое прочный плод от толстых брёвен. Путешествие может затянуться. Будет очень печально, если от порыва ветра или от удара речной волны хилый плод рассыплется на манер связки карандашей. Так и утомит недолго. Или топать пешком. Да, на порядок сложнее, и дальше зато безопаснее. Ян вытащил из кармана темно-синий шарик. «Как вы думаете?» — Ян повертел в руках странную находку. «На кой хрен нам этот подарок?» Пока через лес шли, чуть мозоль не натер. Выбросить хотел, но странное дело, не смог. Эх, вот если бы Ян мечтательно закатил глаза, вместо этой хренотени нам бы потопорику оставили бы. Да из хорошей стали на ручке дубовой. Буйная фантазия Яна не знает границ. Особенно, когда выпьет или ничего делать. «Ян» — это не так. А зараза такая! Ян Резков скочил на ноги. Ты чего очумел? Андрей растрогнул от неожиданности. Он, он! Ян судорожно ткнул пальцем в землю. Он изменился! Кто он? Сергей наклонился вперед. Да шарик этот! Двумя пальчиками, словно перед ним горячая картофелина, Ян вытащил из притоптанной травы уродливую букву Г. Как тебе это удалось? Сергей тут же выудил из кармана свой шарик. — Ну, — Ян скользил глаза в сторону, — я представил, будто у меня в руке вместо этого бесполезного шарика топор хороший, как у моего деда в деревне. Такой массивный, кованый, и ручка дубовая специально на огне палена. Этим топором так классно было дрова рубить. И Андрей вытащил из кармана свой шарик. — Что и? — Ян несколько оправился от испуга. Он взял да изменился. Сергей пристально глянул на синюю сферу в ладони. Как там сказал Ян, представить мысленно. Секунда другая, шарик нехотя сплющился. Сергей невольно моргнул, от напряжения чуть глаза не выскочили. Так, теперь подправить форму. Таинственный подарок вытянулся в длину и еще больше расплющился на левом конце. Идиот! Еще немного. Не прошло и минуты, как Сергей уронил на притупленную траву самый настоящий топор. Быть того не может. Сергей подхватил шарик, нет, уже не шарика, а почти настоящий топор. Топорище слегка изогнуто, полукруглое лезвие и квадратный обух. Нужно попробовать. Сергей вытащил из кучи дров сучковатую ветку. При великий создатель, не подведи. Легкий взмах, толстая ветка стихим щелчком разлетелась на две неравные части. Темносинее лезвие играюще прошло через сухую древесину и глубоко вткнулось в плотный дерн. Друзья мои, Сергей выдернул топор из земли. Каждому из нас, неизвестный кто-то, сделали крайне ценный подарок — универсальную вещь. Все, что требуется. Мысленно представить нужный предмет. Хорошо представить до мельчайших подробностей, а потом пожелать, чтобы шарик стал им. Да ну! Голос Яна полон сарказму, однако он тут же уставился на уродливую букву «Г» в правой руке. Кривая «Г» послушно распрямилась и вытянулась в длину. Загнутый отросток распустился в широкое тонкое лезвие, «Получилось!» — с радостным визгом Ян взмахнул темно-синим томогавком, боевым топором североамериканских индейцев. Андрей ни за что не желает отставать от друзей. Вот и его шарик в правой руке вытелнулся в длину, углубился на одном конце, и... И вот ладонь Андрея стиснула настоящий половник. «Теперь в нашем распоряжении любой инструмент! Столярная слесарная мастерская в одном шарике!» Ян с визгом и улюлюканем заскакал на ноге вокруг костра. «Получилось!» Не то что плод, авианосец соорудим с баром, шезлонгами на верхней палубе и теплым гальюном. Как будто гора с плеч. Сергей вытащил из кучи дров еще одну толстую сучковатую палку и легко перерубил ее новоявленным топором. Главный вопрос отпал сам собой. С таким инструментом можно будет легко построить большой и прочный плод. Топор, пила, долото, сверло. Любой инструмент в их распоряжении. Как в сказке. Загадай желание и глянь на том носиний шарик у себя в руках. Бурная волна радости быстро схлынула. Друзья с энтузиазмом принялись за эксперименты, превращая волшебные подарки то в одно, то в другое. Быстро выяснили границы их возможностей. Во-первых, вес. Друзья перебрали кучу вещей разного размера и объема, однако каждый предмет, будь то гвоздь, топор, кувалда или шила, висит ровно столько же, сколько висел исходный шарик. Во-вторых, выяснились максимальные и минимальные размеры новоявленных вещей. Так слепить сферу диаметром меньше исходных пяти сантиметров никому не удалось. С другой стороны, сотворить монолитный шар диаметром больше полуметра также не получилось. Ям было новоял ажметровый в диаметре, только при первом же ударе а сферу изнутри отозвалась пустота. Через пару часов друзья устали от безумных экспериментов и успокоились. За веселой суетой никто не заметил, как окончательно стемнело. Последние отблески уходящего дня растворились во мраке, словно маяк на берегу пламя костра отбросило на водную гладь мерцающую полоску света. В бездомном небе ветер разогнал тонкую пелену курчавых облаков. Из ряда высоких елей на том берегу выглянула местная луна и залила лес и ленту реки жидким серебром. Сергей сдавленно охнул. Вместо родной луны над верхушками сосен висит ярко-желтый диск, несколько меньше привычного размера. Никаких знакомых пятен лунных морей, лишь рваные полоски перечеркивают местный и естественный спутник почти по диагонали. На чистом небосклоне высыпали звезды, много, много звезд, только, только глаза напрасно ищут знакомый ковш большой медведицы. Рисунок со звезди другой, абсолютно другой. А там на севере, где должна была сиять красавица полярная звезда, лишь слабо светят несколько тусклых звездочек. Чужая луна и чужое звездное небо навевают грусть. До сих пор, несмотря на великую незаселенную реку и огромные утесы, где-то в глубине души жила надежда. Чем черт не шутит? Вдруг они по-прежнему на земле? Вопреки логике и здравому смыслу душа на отрез отказывается воспринимать действительность. Но небесная сфера и, в особенности, местная луна разрушили последние иллюзии. Если рисунок созвездий со временем меняется, то темные лоскуты на местной луне никогда. Хорошее настроение испарилось. С тяжким вздохом Ян вытащил из нагрудного кармана квадратную фотографию. Полгода назад отец Андрея привез из Москвы чудо буржуазной техники. Фотоаппарат полироид. Простых смертных социалистическое государство никогда не баловало. Заграничная фотокамера и в самом деле кажется чудом. Непривычный внешний вид, маленькая, но мощная фотосвспышка, самая интересная моментальная фотография. Не нужно вставлять пленку и возиться с проеvidителем. Щелк, и на черном квадратике в течение пары минут проявляется цветное изображение. За неделю до злополучного похода Андрей сфотографировал Яну с очередной подружкой. Ян закинул снимок в нагрудный карман и совершенно забыл о ней. Зато теперь, когда тоска схватила холодными руками за горло, он достал ее. В неровном свете костра Ян долго с невиданной ранее любовью и нежностью разглядывал красивое озорное лицо Ольги. Я познакомился с ней на сборище юных археологов. Тихо протянул Ян. К ней клеился какой-то хмарь, но я сразил Ольгу своим бравым видом и страшной царапиной поперек лица. А это когда ты спьяну сквозь кусты прошел? Уточнил Андрей. Было дело. Ян грустно улыбнулся. Но ей я сказал, будто поцарапался о ветку, когда отбивался от бешеного кабана. Она поверила, ну или сделала вид, будто поверила. А потом я поведал ей о нашем последнем приключении. Ее очень заинтересовал рассказ об аномальных зонах. И наверняка ты совсем чуть-чуть приукрасил действительность, как бы не значая, бранил Андрей. Не без этого, легко согласился Саян. Что теперь с ней будет? Заметит ли она моё отсутствие? Будет ли грустить и хоть иногда вспоминать обо мне? Не будет. Холодное замечание Сергея в раз разрушило романтическую идиллию. Беланхолия тут же слетела с лица Яна. А ты откуда знаешь? Может, у нас того всё серьёзно началось? Может, ты всерьёз? Может, ты даже в самом деле начиналось? Сергей странным взглядом уставился на Огонь. Ты вернёшься домой, наврёшь ей стрекоза об нашем очередном приключении. Особенно, как мы застали при виде Куба. А ты один храбро треснул его кулаком, но、ну, а потом в тот же вечер завалишься с ней в какой-нибудь кабак. Сергей Андреевич дважды подскочил на месте, будто ему в пятую точку ткнули острые голкой. Ты чего-то не договариваешь? Это реактивный Ян соображал быстро, а вот более медленный основательный Сергей думает долго и неторопливо. Шутки, анекдоты и прочий искрометный юмор доходят до него как до жирафа. Медленно догоняешь, как однажды очень метко выразился Ян. Над какой-нибудь проблемой или трудной задачей Сергей может размышлять днями и неделями, а потом выдать такое, что ни Андрей, ни тем более Ян даже в самом кошмарном сне придумать не смогут. Зато слишком, слишком часто предсказания и выводы Сергея сбывались на практике. Вот и на этот раз Ян и Андрей тут же навострили уши. Ну, от столь пристального внимания Сергей немного смутился. Есть у меня одна гипотеза. Доказательств сами понимаете никаких. Зато в нее хорошо укладывается все без исключения факты, даже самые экзотические. Больше волшебных шариков меня заинтересовала наша одежда, амуниция и мы сами, произнес Сергей. Похищение, новый до чертиков похожий на землю мир, пластилиновые шарики – это еще как-то можно рационально объяснить. Пусть само объяснение танцует на грани полного бреда, но все же можно. А вот одежда и остальное... Ну зачем, спрашивается кому-то, потребовалось сводить родимые пятна, шрамы, клеймо на куртки Яна? Нежная, словно у новорожденного кожа на ступнях и дистиллированная вода во флягах. Зачем? Какой смысл? Сергей поочередно посмотрел на Яна и Андрея. О технических возможностях нашего похитителя мы получили более чем солидное представление. Сергей поднял с земли темно-синий топор. Вот новоявленное орудие превратилось в шарик. Спустя пару секунд в кубик и, наконец, в маленький острый кинжал с длинным и узким лезвием. Начнем с того, что универсальный подарок слушается только своего хозяина. То есть между шариком и мной существует строго ориентированная телепатическая связь. Как я не могу управлять вашими подарками, так и ваши желания для моего не указ. Наверное, именно по этой причине еще там на утюсе Тиан узнал свой шарик. Но это так. К слову, универсальный потарок не меняет собственный вес. Закон сохранения материи чтица беспрекословно. Но вот объем, он так и грациозно танцует в довольно большом пределе. Боюсь предполагать, похожие изменения происходят на молекулярном уровне, если не еще глубже. С точки зрения современной физики — черное колдовство. Теперь одежда. Таинственный похититель воистину фантастическим образом изготовил наши камуфляжи. Однако он не пошел по традиционному земному пути, не стал возиться с тканями, нитками, скроейкой и шитьем. Нет, он просто взял мой камуфляж за образец, скопировал его трехмерную фигуру со всеми рукавами, карманами и воротником. Швы из ниток чистой воды, декорация. Дальше, больше. Сотворив мой камуфляж, он сделал еще две точные копии для вас, лишь немного подогнав размеры. Ян, подойди ко мне. Ян послушно поднялся с лежанки на куче дров. Вот смотри. Сергей поднес правую руку к правой руке Яна. Обрати внимание на пятна. Нифига себе! Удивленный возглас сорвался с губ Яна. Темно-зеленые пятна расположением и формой полностью совпадают на обоих рукавах. И действительно, они чуть меньше размерами. Вот-вот, Сергей кивнул. Можешь подойти к Андрею и сравнить с его рукавом. Но я продолжу. Та же самая история с флягами, ножами и прочим имуществом. На этом основании можно сделать один очень интересный вывод. Мы одеты в функциональные копии. То есть не абсолютные копии, а именно функциональные. Небольшая разница имеется. Только на качестве камуфляжа, как на защитной одежде, она не отражается. Точно так же цвет лезвий наших ножей отличается от оригинала, но от этого они хуже не стали. Скорее наоборот. Я специально проверил. Вот с водой неизвестный слегка прокололся, хотя Сергей склонил голову. С другой стороны, он налил нам самую чистую воду, химически чистую, дистиллированную. Сергей, Андрей несколько более нервно поправил правый рукав куртки. Сердцем чую, самое страшное ты еще не выдал, не ти, не ради бога. Ну хорошо, Сергей хлопнул ладонями по коленям. Между камуфляжами и нами прослеживается самая что ни есть прямая аналогия. Мы, господа, не более чем копии. Настоящий Сергей Николаевич Белкин, Ян Константинович Синицин и Андрей Максимович Катцак остались там, на Земле. Гром посреди ясного неба и снег в июне удивили бы Яна и Андрея куда меньше. Ты что несешь? взорвался Ян. Ты хочешь сказать, что мы всего лишь клоны? Не клоны, а копии. Сергей нервно сжал кулаки. Клонирование подразумевает отбор образца ДНК и выращивание из него биологического объекта. К слову, клон совсем не обязательно будет похож на исходный объект, как две капли воды. Наши тела скопировали без предварительной стадии эмбриона и усиленного роста, собрали как конструктор из белков, жиров и углеводов. Вот почему ни у кого из нас нет ни родинок, ни шрамов, ни стоптаные наступнях кожи. Не удивлюсь, если отпечатки пальцев, рисунок сетчатки глаз у нас совпадают на все сто. Так что, господа, Сергей вновь хлопнул ладонями по коленям. Никакие инопланетяне нас не похищали, это, увы, точно. Теперь понятно, почему пропала моя фигурная фляга. Андрей печально потупил глаза. Зачем мудрить, когда армейская не чуть не хуже. Ну, а как быть с паспортами, деньгами, фотографией и твоим блокнотом? На щеках Яна выступил румянец, как будто ему сейчас предстоит реальный бой. Ты забыл добавить черты лица, цвет глаз, рост, телосложение, а главное характер, память, убеждения и прочее, что составляет полноценную личность, добавил Сергей. То есть похитители сохранили наши индивидуальности? Андрей поднял глаза. Правильно, Сергей кивнул. Он мог бы заслать сюда пару батальонов Сергеев Белкиных, полк Андреев Казаков или дивизию Янов Синицаных. Но ему, этому сверхъестественному кописту, потребовалось всего три индивидуальные личности. Вот почему он сохранил нам черты лица, память и характер. Ну а деньги и паспорта очень важны для нас. Как ты, Ян трясешься над фотографией Ольги, мы уже видели. Блокнот важен для меня, а в нем я веду дневник и записываю все, что может представлять малейший интерес. Правда проездной, Сергей ураздительно глянул на Андрея. Да, он важен для меня лично. Андрей машинально пощупал нагрудный карман. Мне едва удалось его купить буквально в последний день. Очень не хотелось постоянно разоряться на талоны или бегать от упитанных кондукторш. «Все равно...» Яну прямо мотнул головой. «Может, может, инопланетяне все же похитили нас, только они забросили в какой-нибудь галактический заповедник, а подключили наши несчастные мозги к своему супер-пупер-компьютеру?» «Каково, а?» Ян обрадовался собственной сообразительности. «Вот откуда все подмеченные тобой странности? В виртуальном мире можно все...» Всего вплоть до магической палочки, ну или волшебного шарика. Сергей задумчиво почесал висок. Может быть, все может быть. Сергей превратил универсальный подарок обратно в топор. В любом случае твоя гипотеза ничуть не хуже моей, в чем-то даже лучше. И в чем же? От такого признания Ян слегка опешил. Вот когда первый встречный нами абориген заговорит на чистейшем русском языке, я тут же признаю твою правоту и вождружу на твою гениальную голову виртуальный венок. Это еще почему? А потому, дорогой мой друг, что только в дешевых фантастических боевиках и сказках для очень маленьких детей на всех планетах галактики и во всех волшебных королевствах говорят на языке главного героя. В нашем случае это будет русский, ведь это же компьютер. Ян здесь все возможно, понимаешь? Ну зачем же так долго ждать? С места предложил Андрей. Давай, Ян. Первая поза Супермена, правая рука вперед, левая назад и пару кругов вокруг утеса. Ну что тебе стоит, а? — Да ну вас! — Ян отвернул лицо. — Я вам на полном серьезе, а вы смеетесь. Давайте лучше закончим этот чертовски длинный день. Ян перебрался под навес и поудобнее развалился на еловом лапнике. — Только как мы будем дежурить? Часов-то нет? — Это потому, что прежде чем заснуть, я снял часы, а вы свои также поснимали, когда легли спать. Не обращаясь к никому, конкретно объяснил Сергей. Время можно определить по Луне, Андрей повернулся лицом к реке. Если не ошибаюсь, то местный естественный спутник описывает примерно вот такую дугу. Андрей провел пальцем по звездному небосклону. Когда он завиднит во, на той родливой березкой, то будешь дежурить ты, Ян, а когда дойдет вот до того края опушки, то разбудишь меня. Да будет так. Ян повернулся спиной к огню. Кем бы они ни были копиями или оригиналами, давно заведенный порядок друзья перенесли и в этот мир. Отсутствие подушек, одеял и даже палатки не помешали Яну и Андрею моментально уснуть. Накопленная за очень-очень длинный день усталость свалила с ног не хуже снотворного. Сергей подбросил в огонь сухих веточек. Легкий ветерок разметал сизый дымок, хоть какое-то спасение от комаров, и этот мир изобилует мелкими песчаными в темне кровопийцами. Как обычно, в начале ночного дежурства Сергей вытащил блокнот, раскрыл его на последней странице. Как можно более аккуратно, большими печатными буквами, Сергей вывел надпись «Календарь». Маленькая палочка отметила один прожитый в новом мире день. Может и незачем, только так поступали все потерпевшие кораблекрушения. А их положение чем-то похоже. Пусть под ногами не плещется океан, а ветер не оставляет на губах впривкус морской соли, Но они также отрезаны от всего человечества и понятий не имеют, куда идти. Бумагу, свободное пространство в записной книжке нужно экономить. Сергей осторожно заводил шариковой ручки. Мелкие буквы в каждой строчке в самый раз. Страниц мало, а фантастических событий дня минувшего много. Так хочется передать на бумагу всю гамму чувств и мыслей, но нельзя. Когда еще подвернется случай заглянуть в местный магазин канцелярских товаров? Да и найдется ли здесь такой? Часа через два Сергей поставил последнюю аккуратную точку. Бесценный блокнот перекочевал во внутренний карман камуфлированной куртки. Пройдут годы, и эта записная книжка станет важным историческим документом. Только для начала нужно прожить эти самые годы, и нужно постараться сделать так, чтобы этот самый блокнот не превратился в предсмертную записку. Впрочем, не нужно о грустном. Ночь неторопливо идет своим чередом. На звездном небосклоне расстелились последние облака. Завтра будет отличный день. Андрей предсказал верно. Местная луна движется по намеченной дуге, только до уродливой березы еще далеко. Весенняя ночь наполнена звуками. В прибрежных зарослях квакают лягушки, в траве за границей света стрекочут кузнечики, и изредка из темноты леса долетает рычание ивой. Этот новый мир до ужаса похож на землю. Тот же лес, те же ночные голоса и та же мерцающая в лунном свете река, только звезды без малейшей жалости напоминают, что на самом деле они не на Земле. Сергей отвел глаза от местной луны, с губ сам собой сорвался тяжелый вздох.